Мы, наверное, очень мирно смотримся со стороны. Два старых друга, встретившихся после разлуки. И самое страшное, что так оно и есть. — Вот почему ты такой? — спрашиваю я. — Наверное. Но я не жалею. Я не злой гений, я не маньяк-убийца. Я просто резче и серьезнее тебя. Но я живой, я настоящий. Пусть только здесь, в Диптауне, но настоящий. Почему ты так ненавидишь Дибенко? А разве это важно? Допустим, мне нужна его новая программа. Мне нужны братья и сестры, такие же, как я, полноправные обитатели виртуального мира, его коренные жители. Да это ж ты сам... Я не выдерживаю и срываюсь. Это то, из чего ты сделан? Зачем тебе программы, из которых ты же и состоишь? А ты можешь рассказать мне, из чего состоишь ты, Леонид? Как работает твоя печень, как бьётся сердце, как скачут импульсы по нейронам, как сокращается кишечник, как выплескиваются в кровь гормоны? Причём тут это? Ты можешь Вытащить почку, отпрепарировать, посмотреть под микроскопом, а потом засунуть обратно? Я не могу. Пока не могу. Мне было нужно то, что называется исходниками. Теперь я добился своего. Такие как ты войдут в Диптаун? Да? Нет? Мы смотрим друг на друга. Взгляд у темного дайвера самый настоящий. — Да? человеческий глаза зеркало души в его глазах я вижу себя но это фальшивое зеркало ты ничего не сделаешь Леонид ничего ты снова да ир ты справился но я часть глубины я сильнее я не мог изменить себя ты же сам отсказал значит да ничего это не значит леонид да Ты захотел, и я вернул тебе часть твоих сил. Я могу вернуть все. Вели, владей, твори чудеса. Входи в глубину без компьютера, ломай стены, строй дворцы. Я сильнее. Я многому научился. Да, я киваю, верю. Вот только я знаю одну штуку, а ты нет. Темный дайвер крутит в руках бокал, качает головой. Блеф! Мне отражение вязко жесток, говорю я. Нет. Не блеф. Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина. Стена. Не резина, камень. Мне не выйти из глубины, пока тёмный дали рядом. Это не случайно. Ты идёшь по лесу и натыкаешься на стену. Твои действия. Почему ты ненавидишь дебенк? А зачем тебе знать? — Я знаю, ты простил ему все, даже попытку тебя прикончить, а я не простил. — Не в этом дело. Ты сводишь уже не мои счеты, и свои, и личные. Почему? — Какая тебе разница? Я хочу понять тебя. Темный и дайвер усмехается. — Понять? Победить? Ведь Дебенко создал этот мир. Твой мир — единственный, где ты можешь жить, — и даже его нападение, иначе неудачник не дал бы мне часть своей брони, не дал тебя, тебя просто не было. Я замолкаю, я смотрю на темного дайвера, я понимаю, а я просил меня создавать. Тихо, очень тихо, трактир вокруг начинает таять, мир заволакивает тонко, Туманом, серая мгла, изнанка диптауна, Мир, где на самом деле и живет темный дайвер, Мое всесильное отражение, ожившие латы, Слепок души, снятый в моменты боли и страха, Грусти и одиночества, мне было и хорошо, и плохо в глубине. Было хорошо, и я глотал свою радостью. Собирал ее до конца, выскребал начисто. Было плохо, и я уходил, оставляя свою броню один на один с тоской. «Я просил меня создавать?» — спрашивает темный дайвер. «Никто и никогда не мог этого просить, ни один человек».